Глава 22. Следующие два дня я в основном провожу в штабной комнате, где прошу Гриму мог примкнуть к генералам Кардана и представителям нижних дворов, занятых разработкой планов войны. Остаётся в штабной группе и бомба, её лицо прикрыто чёрной вуалью, а всё остальное спрятано под бесформенным, чёрным как ночь, балахоном. Члены Живого Совета вставляют свои замечания. «Мы с Карданом нависаем над столом», на котором стратеги набрасывают на картах возможные планы нападения и обороны, передвигают по картам маленькие резные фишки. Трое посыльных отправлены к Никасии, но никакого ответа из подводного королевства до сих пор не получено. «Мадок хочет, чтобы лорды, леди и правители Нижних дворов увидели шоу», — говорит Гримм Мок. «Позвольте мне сразиться с ним. Я сочту за честь». «Стать вашим победителем!» «Давайте вызовем его сразиться в Бложке, и тогда я буду победителем!» Говорит Фала. «Нет, пусть Мадок приходит и объявит свои условия», — качает головой Кардан. «Наши рыцари будут на месте, а внутри тронного зала посадим арбалетчиков. Мы выслушаем его и дадим свой ответ. Но никаких состязаний устраивать не будем». «Если Мадок хочет выступить против Эльфхейма, он должен это сделать, а мы должны будем ответить ему всей своей мощью». Он смотрит в пол, потом на меня. «Если он считает, что ты можешь сразиться с ним на дуэли, ему трудно будет отказаться от этой затеи», — говорю я. «Попросите его оставить своё оружие у ворот», — советует бомба. «А если он этого не сделает, я убью его выстрелом из теней». «Я буду выглядеть совершенным трусом, если хотя бы не выслушаю его», — замечает Кардан. При этих словах у меня сердце уходит в пятки, потому что гордость Кардана — это именно то, на чём Мадок надеется сыграть. «Зато вы останетесь живы, в то время как ваш враг будет мёртв», — говорит Бомба. За чёрной вуалью невозможно рассмотреть выражение её лица. «А мы обязаны за бесчестие отплатить позором», «Я надеюсь, вы не собираетесь соглашаться на дуэль?» — вступает Рандолин. «Ваш отец, не задумываясь, отбросил бы подобную абсурдную мысль?» «Разумеется, нет», — говорит Кардан. «Я не фехтовальщик, а кроме того, я не люблю давать своим врагам то, чего они добиваются. Если Мадок идет сюда только за дуэлью, он ее не получит». «Как только переговоры закончатся, мы встретимся на поле боя». говорит Йорн, возвращаясь к своим планам. «И мы покажем ему, чем платят за предательство Эльфхейма. У нас имеется чёткий план, который приведёт к победе». Чёткий план — да, но меня всё равно не оставляет предчувствие беды. Фала перехватывает мой взгляд и начинает жонглировать взятыми со стола фигурками. Это рыцарь, меч и корона. Затем в комнату врывается крылатый вестовой. «Их заметили!» Задыхаясь, говорит он, «Корабли Мадока приближаются!» Почти сразу следом прилетает морская птица, приносит привязанное к ее лапке приглашение к переговорам. Новый главный генерал идет к дверям отдавать приказы своим войскам. «Я выдвигаю мой народ на исходные позиции. У нас в запасе есть примерно три часа». «А я соберу своих», — повернувшись к кардану и ко мне, говорит бомба. «Арбалетчики начнут стрелять по вашему сигналу». Кардан переплетает наши с ним пальцы и говорит. «Трудно действовать против того, кого любишь». Интересно, думает ли он при этом об Олекине. Хотя я знаю, что Мадок мой враг, мне почему-то хочется помечтать о том, чтобы разобраться во всём с помощью переговоров. Ведь здесь Виви и Тарин, и даже Оук. Наверняка Ариана тоже хочет мира и будет подталкивать Мадока к нему, если только увидит такую возможность. Хорошо бы убедить его закончить войну до того, как она начнётся». Может быть, нам удастся прийти к какому-то согласию? В конце концов, я — Верховная Королева. Могу я отдать ему кусок земли, чтобы он на нём сидел и молча правил? Но я знаю, что это невозможно. Если я пойду навстречу предателю, то только подтолкну его этим к новым преступлениям и изменам. Мадок всё равно не успокоится. Он происходит из рода воинов. Мать родила его прямо на поле боя. И сам он не представляет для себя иной смерти, как только с мечом в руках. Но я не думаю, что он планирует умереть с мечом в руках прямо сегодня. Думаю, он собирается победить. На помост я готова выйти только к закату. На мне зелёное с золотом платье, на голове сверкает венец из позолоченных ветвей. Мои волосы заплетены и уложены в прическу, напоминающую бараньи рога, а мои губы накрашены помадой цвета зимних ягод. Единственной деталью, которая кажется мне нормальной в моём одеянии, я считаю закат в новеньких эффектных ножнах. Кардан стоит рядом со мной и в последний раз проговаривает с бомбой их планы. Он одет сегодня в зелёный костюм, почти такой же тёмный, как чёрные локоны у него на голове. Я оборачиваюсь к Оуку, который стоит вместе с Тарин, Виви и Хизер. Они присутствуют в зале, но спрятаны в том же уголке, из которого мы, с Тарин, наблюдали когда-то за кутежом, оставаясь при этом незамеченными со стороны. «Ты не должен был сюда приходить», — говорю я Оуку. «Я хочу увидеть свою маму», — твёрдо отвечает он. — И хочу видеть всё, что здесь произойдёт. Что ж, если Оук собирается стать когда-нибудь верховным королём, то, конечно, вправе обо всём знать, но мне кажется, что лучше бы он выбрал какой-нибудь другой способ выяснить это. Что бы ни произошло сегодня, это будет, я уверена, кошмарным для Оука. — Возьми своё кольцо, — говорит он, выуживая его из кармана и кладя мне на ладонь. — Сохранил, как ты просила. Я очень тебе благодарна за это. Тихо говорю я ему, надевая кольцо себе на палец. Кольцо тёплое, нагрелось от тела Оука. Если всё пойдёт плохо, мы сразу исчезнем, — обещает Тарин. Но её же не было здесь во время коронации принца Дайна, и она не понимает, как стремительно может меняться ситуация. «А затем мы вернёмся в мир смертных», — говорит Виви, глядя на Хизер. «Не станем здесь надолго задерживаться». Но я вижу в её глазах тоску. Раньше ей никогда не хотелось оставаться в мире фейри. Но сейчас не так уж трудно уговорить её задержаться немного дольше. «Я знаю», — говорю я. Хизер старается не смотреть в глаза нам обеим. Когда они уходят в укрытие, ко мне подходит бомба и берёт мои ладони в свои руки. «Что бы ни случилось», — говорит мне она, «помни, что я постоянно слежу за тобой и теней». «Я этого никогда не забуду», — отвечаю я, — и думаю о таракане, который спит по вине моего отца, о призраке, который был его пленником, о себе, едва не истекшей кровью на снегу после удара его мечом. У меня много поводов для мести ему. Затем бомбы тоже уходят, и на короткое время маскарданом остаёмся вдвоём. Мадок говорит, что ты будешь биться на дуэли ради любви. Говорю я: "Чей?" Хмурится он.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 Он направляется к двери, ведущей в королевские покои, словно давая понять, что разговор окончен. «Говорю на случай, если ты сама не догадалась». Не давая мне времени, чтобы ответить, он открывает дверь, и мы с ним больше не одни. В зале стоит Фант и остальная охрана. А рядом с ними нетерпеливо переминаются с ноги на ногу члены Живого Совета. «Не могу поверить тому, что только что сказал мне Кардан, и иду, пошатываясь, словно во сне». «Я готова его придушить!» «Изменник и его банда вошли в тронный зал», — сообщает Рандолин. «Ждут вашего появления». «Сколько их?» — спрашивает Кардан. «Двенадцать», — отвечает ему советник. «Мадок, Ариана, Гримсон, кто-то еще от Двора Зубов и несколько генералов Мадока». «Небольшая делегация». Смесь грозных воинов и придворных. Из этого могу сделать только один вывод. Мадок приготовился и к переговорам, и к войне. Пока мы проходим через залы, бросаю взгляд на Кардана. Он отвечает мне отстранённой улыбкой, и я понимаю, что все его мысли сейчас сосредоточены на Мадоке и приближающемся конфликте. «Ты тоже любишь его, Джуд. Думаю я себе. Ты любила его ещё до того, как оказалась пленницей в подводном королевстве. Любила...» когда согласилась выйти за него замуж. Когда всё это закончится, я наберусь смелости сказать ему об этом. А затем мы выходим на помост, как выходят на сцену актёры, готовые начать представление. Смотрю на правителей благих и неблагих дворов, на дикий народ, который дал нам клятву, на придворных, музыкантов и слуг. Мой взгляд цепляется за оука, наполовину спрятанного в складке каменной породы. Моя сестра-близнец ободряюще улыбается мне. Неподалёку с грозным видом стоит лорд Ройбен. Вижу, как в дальнем конце зала толпа начинает расступаться, давая Мадуку и его свите пройти вперёд. Сжимаю свои похолодевшие от нервного напряжения пальцы. Мой отец широкими шагами идёт через тронный зал, сверкая своими отполированными доспехами. Впрочем, кроме свеженаведённого блеска в этих доспехах нет ничего интересного. Их скорее можно назвать прочными, чем новыми и впечатляющими. На плечи накинут шерстяной плащ с вышитой на нём эмблемой Мадока, обведённой красной каймой астрологический знак Луны. На боку массивный меч, подвешенный так, чтобы Мадок одним плавным движением руки мог выхватить его. И, наконец, хорошо знакомый мне берет на голове, задубевший и почерневший от засохшей крови. Увидев его, понимаю, что он пришёл не только поговорить. За Мадоком следуют леди Ноури и лорд Джарл из Двора Зубов со своей маленькой королевой Сурен в уздечке. И самые надёжные, проверенные генералы Мадока. Калидор, Бримстоун и Вавиндра по одну его руку, а по другую руку Гримсон и Ариана. Гримсон затейливо наряжен в вшитый из золотых чешуек камзол. Ариана выглядит бледнее обычного. На ней тёмно-синее, отороченное мехом платье, а единственным украшением служит серебряная диадема, Как лед, сверкающий в ее волосах. Лорд Мадок, говорит Кардан, предатель трона, убийца моего брата. Что привело тебя сюда? Прибыл ли ты для того, чтобы добровольно отдаться на милость короны? Возможно, ты надеешься на то, что королева Эльфхейма проявит снисходительность к тебе. Мадок издает короткий грубый смешок и говорит, глядя на меня: "Дочка". Каждый раз, когда я думаю, что ты достигла ступеньки выше, которой тебе не подняться, тебе удается доказать, что я не прав, и что я напрасно гадал, жива ли ты еще. Жива, отвечаю я, но не благодаря тебе. Получаю некоторое удовольствие, разглядывая лицо Арианы, на котором написано изумление на грани шока от того, что мое присутствие рядом с верховным королем не шутка, не розыгрыш. Она потрясена тем, что я каким-то образом сумела выйти замуж за Кардана. «Это твой последний шанс сдаться по-хорошему», — говорю я. «Преклони колени, отец!» Он снова смеется и отвечает, тряся головой. «Я никогда не сдавался и ни разу в своей жизни не просил пощады. И у тебя тоже не попрошу». «Тогда ты останешься в памяти народа как предатель. И когда о тебе начнут складывать песни... «В них не будут вспоминать о твоих славных победах, но только об этом презренном поступке». «Ах, Джуд», — говорит он. «Ты думаешь, меня заботит то, какие обо мне песни сложат?» «Ты пришел со своими предложениями и не желаешь сдаться?» — говорит Кардан. «Тогда говори. Я не думаю, что ты привел с собой такое большое войско только ради смеха». «Я пришел бросить тебе вызов». Заявляет Мадок, кладя руку на эфес своего меча. «Я предъявляю права на твою корону». «Это кровавая корона, которую выковала Мэп, первая из рода зеленого вереска». «Ты не можешь ее носить», — смеется Кардан. «А меч, что у меня на боку, выкован Гримсоном», — отвечает Мадок. «Он проложит мне путь к победе». «Ну так ты слышал мой вызов?» «Нет, хочется сказать мне. Нет! Прекрати, замолчи!» Но это уже идут переговоры, и я не имею права прерывать их без очень веской причины. «Ты проделал такой длинный путь?» — говорит Кардан. «И призвал стольких свидетелей? Как же я могу не слышать?» «Когда королева Мэп умерла?» — говорит Мадок, вытаскивая свой меч — клинок которого сверкает, отражая огни свечей. На ее могильном холме был построен дворец. И хотя останки королевы Мэп истлели, ее сила по-прежнему живет в здешней земле и здешних камнях. Этот меч закален в той земле, а его эфес украшен ее камнями. Гримсон говорит, что этим мечом можно пошатнуть твердь островов. Кардан бросает мимолетный взгляд в сторону теней, в которых укрылись арбалетчики. «Ты был моим гостем до тех пор, пока не обнажил свой причудливый меч», — говорит он. «Положи его, и снова станешь моим гостем». «Положить?» — переспрашивает Мадок. «Хорошо. Он вонзает свой клинок в полтронного зала». Дворец наполняется грохотом, идущим из-под земли, которая начинает трястись под нашими ногами. Народ кричит от ужаса. Гримсон гогочит, восторгаясь своей работой. Пол прорезает трещина, которая начинается от того места, где воткнут меч. Она расширяется, ползет в сторону помоста, легко разрывая камень. За мгновение до того, как трещина достигнет трона, я понимаю, что сейчас должно произойти, и прикрываю ладонью свой рот. Затем древний трон Эльфхейма разламывается посередине. Его цветущие ветви превращаются в щепки. Его сиденье уничтожено. Из пролома, словно кровь из раны, сочится древесный сок. «Я пришел сюда затем, чтобы дать этот клинок тебе!» Перекрывая испуганные крики, говорит Мадок. «С какой стати?» Испуганно смотрит Кардан на то, что осталось от его трона. «Если ты проиграешь поединок, который я предлагаю, он будет твоим, чтобы обратить его против меня. У нас будет честная дуэль, но твой меч при этом будет намного лучше моего. А если выиграешь, он станет твоим по праву победителя, а я сдамся на твою милость». Вопреки своему желанию, кардан выглядит заинтересованным, «А у меня все сжимается внутри». «Верховный король Кардан, сын Элдреда, правнук Мэп, ты тот, кто рожден под несчастливой звездой, тот, кого родная мать заставляла питаться объедками с королевского стола, так, словно ты был одним из ее псов», — продолжает Мадок. «Ты живший в роскоши и ленности». «Ты, кого презирал собственный отец! Ты, кого держит под контролем собственная жена! Как ты можешь вселять веру и верность в сердца своих людей?» «Кардан!» — начинаю я, но тут же прикусываю язык. Мадок поймал меня в западню. «Если я заговорю, и Кардан прислушается ко мне, это докажет, что мой отец прав, и я держу верховного короля у себя под каблуком». «Никто меня под контролем не держит», — говорит Кардан. «А ты свое предательство начал с того, что спланировал убийство моего отца. Поэтому тебе заботиться о своей репутации поздно. Возвращайся в свои пустынные горы. А здешний народ — это присягнувшие мне подданные, и выпады твои вздорные». «Но любят ли тебя эти присягнувшие тебе подданные?» — улыбается Мадок. «А вот моя армия верна мне, верховный король Кардан, потому что я заслужил их преданность. Добился ли ты сам хотя бы одной вещи из тех, которыми владеешь? А я воевал и проливал кровь вместе с теми, кто следует сейчас за мной. Я всю свою жизнь отдал Альфхейму. Если я стану верховным королем», то отдам весь мир тем, кто пойдет со мной. Если на моей голове вместо этой шапки будет кровавая корона, я добьюсь побед, о которых до этого никто и мечтать не мог. Пусть народ сам выбирает, кому из нас править Эльфхеймом. Кого они выберут, тому и носить корону. Если Эльфхейм любит тебя, я сдамся». Но только как может кто-то выбирать, быть ему твоим подданным или нет, когда ты не даёшь им иного выбора? И если ты боишься скрестить со мной клинки, пусть дуэлью между нами станет борьба за сердца и души народа». Кардан смотрит на трон. Что-то в выражении его лица изменилось. Зажглись глаза. «Король — это не его корона». Отстранённо, как для самого себя, произносит он. У Мадока дрогнула челюсть. Его тело напряжено, готово к схватке. «Есть ещё один момент», — говорит он. «Речь идёт о королеве Орлок, которую ранил твой убийца!» — выпаливаю я. Собравшаяся в зале толпа удивлённо гудит. «Она ваша союзница!» — ничего не отрицая, пожимает плечами Мадок. Её дочь — одна из самых близких друзей при дворе. Кардан сердито хмурится. «Если ты не рискнёшь своей кровавой короной, дротик погрузится в сердце Орлок, и она умрёт. И тогда это будет выглядеть так, что это ты её убил, верховный король Альфхейма. Убил из опасения, что твой собственный народ отвергнет тебя». «Я не согласна с этим! Хочется крикнуть мне, Но если я так поступлю, Кардан может принять предложение Мадака провести эту нелепую дуэль только для того, чтобы доказать, что я не имею над ним власти. Я в бешенстве. Но зато теперь вижу, почему Мадок уверен в том, что может манипулировать Карданом, вовлекая его в состязание. Вижу, но слишком поздно. Такого ребенка, как Кардан, было нелегко любить. Со временем он становился только хуже и хуже. — не так давно сказала мне леди Аша. Элдрот опасался пророчества и не заботился о сыне. Попав же в немилость к отцу, который обладал всей полнотой власти, Кардан оказался в немилости и у своих братьев и сестёр. Для отвергнутого своей семьёй стать верховным королём — это способ почувствовать, что ты наконец-то нужен, что тебя любят, что тебя наконец-то готовы обнять». «Голодающему мужчине никакой банкет слишком обильным не покажется». «Выберет ли Эльфхейм своим правителем Кардана?» Смотрю на толпу. На королеву Аннет, которая может по достоинству оценить опытность Мадока и его жестокость. На лорда Ройбена, питающего слабость к насилию. На Алдер Кинга, Северина из Фейерфолда, который был изгнан Элдредом и, возможно, не пожелает встать на сторону сына Элдреда. Кордан снимает со своей головы корону. Толпа дружно ахает. «Что ты творишь?» — шепчу я. Но Кордан даже не смотрит в мою сторону. Он не сводит глаз с короны. Меч остаётся глубоко воткнутым в землю. В тронном зале стоит тишина. «Король, это не его трон и не его корона», — говорит Кордан. «Ты прав». преданности и к любви нельзя принуждать. Но правление Эльфхеймом инакон нельзя ставить. Это не какое-нибудь недельное жалование и не бурдюк с вином. Я верховный король, и я не уступлю тебе этот титул, Мадок. Ни за меч, ни за шоу, ни за мою гордость не уступлю. Этот титул стоит гораздо больше всех этих вещей. Кардан смотрит на меня и улыбается. А кроме того... Перед тобой стоит не один правитель, а двое. И даже если ты меня уничтожишь, ещё один всё равно останется». Я облегчённо выдыхаю и расслабляю плечи, торжествующе смотрю на Мадока. Впервые замечаю на его лице неуверенность, страх от того, что он мог неправильно всё рассчитать. Но кардан, оказывается, ещё не закончил. «Ты желаешь получить то, против чего так яростно выступаешь?» кровавую корону». «Ты хочешь привязать к себе моих подданных так же прочно, как сейчас они привязаны ко мне? Ты так сильно желаешь этого, что рискнул объявить кровавую корону ценой за голову королевы Орлок». Затем он улыбается, прежде чем продолжить. «Когда я родился, было сделано пророчество, что если я стану правителем, то уничтожу корону и разрушу трон». Мадок переводит свой взгляд с Кардана на меня и вновь на Кардана. Обдумывает свои возможности. А не так себе, однако он по-прежнему владеет зачарованным мечом. Моя рука непроизвольно ложится на Эфес заката. Кардан протягивает свою руку с длинными пальцами в сторону трона Эльфхейма и говорит, указывая на прорезавшую его трещину. «Ну вот, половина этого пророчества уже сбылась», и добавляет со смехом. «Никогда не думал, что пророчество нужно понимать так буквально, и никогда не думал, что могу желать, чтобы оно исполнилось». «Мне не нравится, куда он клонит». «Королева Мэп создала эту корону для того, чтобы ее потомки сохраняли власть», — говорит Кардан. «Но клятвы дают не короне. Клянутся правителю и дают их по своей свободной воле. Я ваш король». И рядом со мной стоит моя королева. Но следовать за нами или нет, решать каждому из вас. И ваш выбор должен быть свободным». И тут он разламывает кровавую корону надвое. Она ломается легко, словно детская игрушка, словно хрупкая куриная косточка. Думаю, что я ахнула, но вполне возможно, что и закричала. Все равно меня перекрывал гул голосов, в которых ужас смешался с восторгом. Мадок в смятении. Он пришел сюда за этой короной, но теперь она превратилась в ничто, в два металлических обломка. Но мой взгляд задерживается на лице Гримсона. Он яростно трясет головой и шепчет побелевшими от ужаса губами. «Нет, нет, нет, нет!» «Народ Эльфхейма! Согласны ли вы видеть меня своим королем?» — вопрошает Кардан. «Это ритуальная формула». которая произносится в момент коронации. Я, помнится, слышала, как что-то похожее произнёс Элдред. «Здесь же, в этом самом зале». Я вижу, как стоящий в тронном зале народ один за другим начинает склонять свои головы. Это напоминает бегущую по кругу волну, ликующую волну. Они выбрали Кардана. Они присягнули ему в своей верности. «Мы победили!» Я смотрю на Кардана и вижу, что его глаза целиком превратились в чёрные колодцы. «Нет, нет, нет, нет, нет!», нет — нет! кричит Гримсон. «Моё творение! Моя прекрасная работа! Предполагалось, что она будет существовать вечно!» Оставшиеся на троне цветки стали такими же чернильно-чёрными, как глаза Кардана. Затем чернота медленно растекается вниз по его лицу. Он поворачивается ко мне, открывает рот, но его челюсть трансформируется. Всё его тело трансформируется, удлиняется, меняет форму. Внезапно вспоминаю о том, что Гримсон накладывает заклятие на всё, что он делает. Поручив выковать кровавую корону, королева Мэ показала мне большую честь, а я наложил на корону заклятие, чтобы защитить её на все времена. «Я хочу, чтобы моё творение существовало вечно, так же, как королева Мэп желала вечного продолжения своего рода». Чудовищная тварь поглотила, кажется, кардана целиком. Её пасть широко открывается, и в ней показываются длинные искривлённые клыки. Всё принадлежавшее кардану тело теперь покрыто чешуйками. Ужас приковывает меня к месту. Воздух наполняется криками». Кое-кто из придворных уже бежит к выходу. Я вытаскиваю закат. Телохранители со страхом глядят на монстра, держа в руках своё оружие. Вижу бегущую к помосту гриму На том месте, где был Верховный Король, теперь свернул кольцами своё чёрное чешуйчатое тело гигантский змей. Я смотрю в чёрные глаза чудовища, ищу в них тень кардана, но они холодные и пусты. «Змей отравит землю!» — кричит кузнец. И никакой поцелуй истинной любви здесь не поможет! И разгадыванием загадок дело не поправить! Смерть! Только смерть!» «Короля Эльфхейма больше не существует», — говорит Мадок, вытаскивая свой большой меч и готовясь добыть победу там, где уже стоял на грани поражения. «Я намерен убить змея и занять трон!» «Ты забываешься!» — кричу я. и мой голос разносится по всему тронному залу. Народ перестаёт разбегаться. Правители нижних дворов стоят, уставившись на меня так же, как члены Совета и народ Эльфхейма. Это совершенно не похоже на то, чтобы быть синишалем Кардана. Это совершенно не похоже на то, чтобы просто быть рядом с ним. Это ужасно. Они не станут слушать меня. Никогда! Змей высовывает язык, шевелит им, пробуя воздух. Я дрожу, но тщательно скрываю свой страх. «У Эльфхейма есть королева, и она перед вами! Стража, взять Мадока! Схватить всех, кто приехал с ним! Они грубо попрали оказанное им Верховным Двором гостеприимство! Я хочу, чтобы их заключили в тюрьму! Я желаю их смерти!» «Да неужели, Джут? хохочет Мадок. «Короны больше нет!» С какой стати им подчиняться тебе, когда они с лёгкостью могут последовать за мной? Потому что я королева Эльфхейма, подлинная королева, избранная королём и землёй!» В конце фразы мой голос надламывается. «А ты всего лишь предатель, и больше никто!» «Достаточно ли убедительно я говорю?» «Не знаю. Возможно, нет. Рядом со мной встаёт Рандолин». «Вы слышали её?» резко восклицает он, немало удивляя меня. «Взять их! И этот короткий окрик, скорее чем все, что я сказала, заставляет рыцари прийти в себя и вернуться к своим прямым обязанностям. И они обнажая мечи, начинают окружать Мадока и его людей. Затем приходит в движение и змей. Причем такой скорости я от него просто не ожидала. Он сползает с помоста в толпу, заставляя народ в ужасе разбегаться перед ним. Мне кажется, что змей вырос еще больше, Стал заметнее золотистый отлив на его чешуйках, и там, где прополз змей, земля начинает трескаться и крошиться, словно кто-то вынул, высосал из нее жизненную силу. Рыцари отступают, а Мадок вытаскивает свой массивный меч из земли. Змей ползет навстречу ему. Мама! – вскрикивает Оук и, сорвавшись с места, бежит к ней через тронный зал. Виви пытается схватить, удержать брата. Хизер окликает его по имени, но Оук уже мчится вперед, стуча по полу своими копытцами. Ариана в ужасе оборачивается, потому что пути ее сына и змея должны пересечься. Предупрежденный отчаянным жестом матери, Оук резко тормозит, останавливается, но затем вытаскивает свой висящий у него на боку детский меч. Меч — с которым я заставляла его тренироваться давними ленивыми полуденными часами в мире смертных. Высоко подняв его, он оказывается между матерью и змеем. «Это моя вина. Это все моя вина. Я с криком спрыгиваю с помоста и бегу к своему брату». Змей поднимается на своем хвосте, и Мадок поднимает свой меч. Клинок ударяет змея в бок, сдирая с него блестящие чешуйки. Змей наносит ответный удар, сбивает Мадока с ног своим телом и быстро скользит вперед, преследуя свою главную добычу — Гримсона. Тварь обвивает своими кольцами пытающегося убежать кузнеца, впивается ему в спину своими клыками. Издав тоненький пронзительный крик, Гримсон кучи ветоши падает на пол. Спустя несколько мгновений от кузнеца остается лишь одна оболочка. Все остальное словно растворилось в яде, впрыснутом змеиными клыками. Интересно, думал ли Гримсон о своей собственной безопасности, когда придумывал это заклятие? Наверное, нет. Подняв голову, вижу, что зал сильно опустел. Рыцари откатились назад. Высоко на стенах стали видны арбалетчики-бомбы. Тетиву на своём оружии они продолжают держать туго натянутой. Ко мне подошла и встала рядом Грима Мок с клинком на готове. Мадок неуверенно поднимается на ноги. Они у него скользят по полу и разъезжаются. Я хватаю за плечо Ариану и направляю в ту сторону, где стоит Фант. Затем становлюсь между Оуком и Змеем. «Иди с ней!» — говорю я брату, указывая на его мать. «Отведи ее в безопасное место!» Оук смотрит на меня полными слез глазами. Игрушечный меч дрожит в его побелевших от напряжения пальцах. «Ты очень храбро себя вел!» — говорю я ему. «Теперь тебе нужно побыть храбрым еще немного!» Он легонько кивает мне... Бросает страдальческий взгляд на Мадока и бежит вслед за матерью. Змей поворачивается. Качается его направленный в мою сторону язык. Змей, который когда-то был карданом. «Ты хочешь быть королевой Фейри, Джут? – кричит Мадок, прихрамывая по полу. «Тогда убей его! Убей, тварь! Посмотрим, хватит ли у тебя отваги совершить то, «Что должно быть сделано?» «Пойдемте, миледи!» — умоляет меня Фант, указывая рукой на выход. А змей тем временем вновь разворачивается в сторону помоста. Снова пробует своим языком воздух, и меня охватывает ужас настолько сильный, что, боюсь, он может поглотить меня всю без остатка. Когда змей обвивает свои кольца вокруг разрушенного трона, я позволяю увести себя к дверям. А когда оставшийся народ выходит следом за мной, Я приказываю закрыть за нами дверь и запереть ее на прочный засов.